В случае угрозы он изолирует все близлежащие локусы, не обращая внимания ни на какие другие приказы извне. Для того, чтобы снова открыть вход в локус, механикам придется дождаться, пока состояние лабиринта стабилизируется. Сколько времени мы таким образом выиграем? Не больше трех-четырех минут. Но мы ведь сможем повторить выстрел после того, как вход снова будет открыт. Конечно, мы не можем повторить.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 Если у меня ничего не получится, у ничто же шлокус. Борис посмотрел на чёрный куб, возле которого они стояли и молчали, внул. Что я должен делать? спросил Кейск. Просто сядь в выемку на кубе и не сопротивляйся, когда локус начнёт затягивать твоё сознание в свою сеть, сказал голос. А потом? Что мне делать, когда я окажусь внутри? Ты должен отыскать программу Дравортаков и вывести её из строя.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 Но сознания существ, помещённые в сеть локусов механиками, создали там свой собственный мир, в котором тебе и предстоит разобраться. Скорее всего, это будет фантасмогория, причудливая и удивительная, невероятно запутанная и страшная из-за того, что образы, порождённые чужими сознаниями, постоянно воздействуя друг на друга, переплетаются и видоизменяются. Этот мир фрагментарен, раздроблен, лишён логики,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 Слова его прозвучали для Кийска тихо и приглушённо, словно доносясь с другого края бездны, разделяющей различные формы существования сознания, которое неудержимо раздавалось в стороны, с каждым мгновением становясь всё шире.